Глава 4 Побудь со мной, пожалуйста. Сабина. Всю дорогу до больницы мы с Таиром молчим. Мелкую дрожь не унять. Я хочу уснуть и проснуться в другой реальности, где не было никакой аварии. Словно муж везет меня домой к маме, папе и сестре. Беззвучно шевелю губами, читая молитву, которую помню с детства цепляюсь за нее, как за спасительную соломинку. Выходим из машины на парковке, и муж впервые за долгое время берет меня под руку и ведет в приемное отделение. Ноги ватные, не слушаются, а я злюсь на себя еще больше, так же, как и боюсь. Оставив меня в стороне, Таир подходит к регистратуре и спрашивает у девушки об аварии. Она бросает на меня короткий сочувствующий взгляд, и просят подождать. Остальное не слышу, словно оглохло. Хорошо, что Таир сегодня не уехал, как это часто бывает. Без него я бы не выдержала. Он хладнокровный и разумный, с ним, как за каменной стеной. Что сказали? Трясясь от нетерпения, спрашиваю его. Таир неожиданно берет меня за руку прижимает ее к своей груди и отвечает. «Сабина, что бы ни случилось, ты должна быть сильной. Я рядом». «Ты что-то знаешь?» Глаза вмиг наполняются слезами, потому что до меня доходит смысл его слов и интонации. «Кто?» Он тяжело вздыхает и шепчет. «Папа, он погиб на месте». «Нет! Нет!» Прижав ладонь к губам, начиная кричать и плакать. А Таир обнимает меня и крепко прижимает к себе. да да Таир! Может, они ошиблись? Скажи, что они ошиблись!» Но он только целует меня в макушку и повторяет. «Я рядом!» «А мама?» С надеждой поднимаю на него воспаленные глаза на операции. Крохотная надежда теплится во мне. Я не могу их потерять. Остается лишь молить Аллаха о спасении. Таир усаживает меня на скамью у стены, садится рядом и приобнимает меня. Кладу голову на его плечо и трясусь от новой волны рыданий, не зная, сколько проходит времени, прежде чем к нам выходит хирург. «Родственники Мавлюды Кибировой?» спрашивает он, окинув взглядом зал приемного отделения. Мы. Таир помогает мне встать, а доктор подходит ближе. Это моя мама. С надеждой говорю я. Мне очень жаль. Звучит приговор. Травмы очень тяжелые. Остановка сердца на операционном столе. Упасть не дает муж, подхватив меня и обняв. В ушах эхом отдаются слова хирурга. Остановка сердца. Остановка сердца. Остановка. Моё собственное сейчас обливается кровью, потому что я не смогу без них. «Таир, что сказал врач? Это же неправда, да? Мама жива!» Я всё ещё лелею призрачную надежду, потому что не хочу верить в смерть родителей. Но Таир сжимает мои плечи, целует висок и тихо произносит. «Нет, Сабина, их больше нет нет». «Мама! Мама!» Я кричу, вцепившись ногтями в его руку. «Мамочка! Пустите меня к моей мамочке! Мам!» всё Все, Сабина! Все!» Он так сильно обнимает меня, что мне не хватает воздуха. Кажется, я тоже умираю. «Что с девушкой? Они ехали с дочерью и радой Не выпуская меня из рук, спрашивает муж у врача. «В реанимации после операции. Состояние средней степени тяжести», — сообщает тот. «Ей что-то нужно?» «Пока нет. Она под наблюдением. Когда придет в себя, мы вам сообщим. Но в реанимацию мы не пускаем». «Хорошо. Спасибо. Сабина». «Сабина, послушай!» Таир гладит меня по волосам и шепчет в ухо. И рада жива. Она в реанимации. Постепенно до меня доходит смысл его слов. «Сестренка выжила. Она здесь. Борется за жизнь. И я должна быть рядом с ней». «Правда?» Отстранившись, заглядываю в его глаза. «Да. Да», повторяет он несколько раз. Вытираю щеки рукавом и судорожно вздыхаю. «К ней можно?» — Пока нет. Она еще не пришла в себя. — Я хочу быть здесь, когда она очнется. убирая волосы за уши и нервно приглаживаю их ладонями. — Надо позвонить домой, сказать, что мы задержимся. Нафиса, наверное, капризничает. — Не волнуйся, я позвоню. Попрошу сестер помочь родителям. — Да, — говорю я в пустоту, — ты прав. У меня очень хорошее отношение, как со старшей, так и с младшей заловками. У них тоже семьи, и наши дети примерно одного возраста. И сейчас я благодарю Аллаха за то, что попала в такую семью. В больнице мы уже, наверное, два или три часа. Не знаю, я потеряла счет времени. Таир вышел на улицу с полицейскими, которые приехали из-за аварии. Я еще не в курсе подробностей. Да и боюсь узнать, как все произошло. — Вы родственница Ирады Кибировой? — спросил меня пожилой мужчина в очках и белом халате. — Я? Как моя сестра? Она очнулась? — Да, она пришла в сознание, но пока останется в реанимации. Потом мы переведем ее в палату интенсивной терапии. — А когда к ней можно? — с надеждой вглядываюсь в его лицо. Я сообщу. Оставьте свой телефон. Он вытаскивает из кармана халата мобильный. Да, конечно. Диктую ему свой номер. И на прощание прошу позаботиться о ней. Я растеряна и дезориентирована. Совершенно не знаю, что теперь делать. Надо забрать тела родителей домой. Заняться организацией похорон. Позаботиться о сестре. Думаю об этом, когда выхожу из здания, но внезапно слышу голос мужа, который разговаривает по телефону. «Я не могу приехать. Пойми меня, пожалуйста», — мягко просит он, словно на том конце провода тот, кто ему дорог. Нотки такие теплые. Или это мой мозг уже нервно считывает информацию. Но вот Таир замечает меня и резко меняется в лице. Я спрашиваю взглядом, кто это? А он только бросает в трубки короткое. И я потом позвоню. С кем говорил? Ёжись от мартовского ветра. На работу звонил. Сказал, что не смогу поехать в командировку. Группа справится там без меня. А ты? Почему вышла? И рада очнулась. Но врач сказал, что её всё равно нельзя увидеть. Вытираю слезу краешком куртки. Он подходит ближе и гладит по руке. Тогда поедем домой? Да. Как только мы переступаем порог дома, на меня накатывает новая волна боли, отчаяния и осознания потери. Свекровь и свекор обнимают меня и просят быть сильной, а я не могу. Невыносима мысль, что моих родителей больше нет. И все из-за таксиста, который выехал на встречку, Полицейские предполагают, что он заснул за рулем. Мужчина тоже погиб на месте, как и мой папочка. Папа, я была его маленькой девочкой, папиной дочкой. Как он плакал, когда выдавал меня замуж. Как радовался внучке, как играл с ней и нянчился. Мамочка, моя душа, мой идеал женщины, моя родная. Как мне жить без них? Как больно осознавать, что я их больше не увижу, не обниму, не услышу голоса. Папа не погладит меня по щеке. Мама не поможет советам. А вместе они никогда больше не сядут за стол. Не возьмутся за руки и не посмотрят друг на друга. Такие молодые. Им было по 50 Лежу в темной комнате после очередной истерики. Хорошо, что Нафису забрала к себе старшая сестра Таира, Надира. Иначе я бы ее напугала. я то засыпаю, то просыпаюсь и плачу по новой, осознавая, что смерть родителей — не сон. Дверь в спальню осторожно открывается, и узкая полоска света косой линии ложится на пол. Вскоре матрас на стороне Таира прогибается, и я открываю глаза. «Таир», — зову его шепотом, — «что мы будем делать дальше?» Он накрывает мою ладонь своей и нежно поглаживает. «Ни о чем не волнуйся. Я все устрою. Мама с папой знают, что надо делать. У родителей должны быть сбережения. Понадобятся деньги на похороны. Не надо», — ласково отвечает муж. «Я же сказал, что все решу». «Спасибо!» — схлипываю я и ложусь ближе к нему. «Таир, побудь со мной, пожалуйста! Не уходи!» И он остается рядом. Я кладу голову на его плечо, обнимаю за талию и под его размеренное дыхание засыпаю.